9. Волшебный свет, исходивший от Хейты, тоже и стих. Девушка обрела свой привычный облик. Брон бросился к ней, обхватил за плечи, с тревогой вгляделся в жемчужные глаза. Как ты? Хейта прислушалась к себе, окинула взглядом разорванную рубаху и зашипела от боли. Брон тотчас напрягся, но Хейта мягко положила ладонь ему на плечо. Я в порядке, заверила она. Синяки из садины, конечно, есть, но тревожиться не о чем. Брон выглядела озадаченным. «Просто...» — проронил он. «После схватки с Зодгурохом ты была без сил, и я подумал, что после этой битвы... Со мной будет совсем плохо», — кивнула Хейта. «Я знаю. Сама подумала о том же. Но, как видишь, обошлось. Я, правда, не имею понятия, как и от чего». Она развела руками. Найти бы того, кто хорошо разбирается в способностях чар. Это не важно. Брон бережно коснулся пальцами ее щеки. «Главное, ты в порядке». За его спиной едко хмыкнула Харпа. Хейта, смутившись, спешно добавила. «И не только со мной, со всеми нами». Взгляд ее внезапно упал на землю, на неподвижное тело в ямине. «Мар!» — сокрушенно воскликнула она. Хейта бросилась к нему, сломя голову, оглядела лихорадочным взором. Сердце судорожно сжалось. Марк казался еще более неживым, чем обычно. Девушка порывисто коснулась ладонью его лба. В глазах ее застыл страх. Кожа упыря и прежде не могла похвастаться теплом, но нынче она была просто ледяной. «Я пыталась растолкать его», — мрачно проговорила Харпа. «Трясла, что есть мочи, била по щекам», Без толку все. «Нет, нет, не может быть!» В смятении пробормотала Хейта. «Этот мерзавец сказал, что он жив!» «Он мог и солгать!» Через силу проронил Гадор. Девушка упрямо тряхнула головой и приложила ладони к груди упыря. Теплый свет окутал ее руки и принялся растекаться по телу Мара золотистой волной, мягко просачиваясь, проникая в самую глубь. Хейта сидела неподвижно, словно обратилась в дерево, подобно пастырям. Через некоторое время девушка отняла руки. Все воззрелись на Мара в мучительном ожидании. Даже Алар, расхрабрившись, подступил ближе. Но время текло и текло, а упырь все не шевелился. Хейта схватилась за голову, воскликнула отчаянно. «Как понять, жив он или нет, и что вообще делать, если его сердце и так никогда не бьется?» Путники обреченно переглянулись. Собравшись с духом, девушка вновь приложила ладони к груди Мара. Ожидание затягивалось, ничего не происходило. Хейта закрыла лицо руками и уронила голову на грудь. Взор Брона потемнел, точно небо перед грозой. Харпа упрямо сверлила глазами землю. Гадор же сделался белым, как полотно, и выглядел не лучше Мара. Вдруг Хейта резко выпрямилась, лицо ее было мокрым от слез но глаза сверкали, точно омытые дождем, драгоценные камни. Направив на упря решительный взор, она твердо бросила. «Нет, ты не уйдешь так рано, я тебе не позволю». Ладони девушки объяло мерцающее сияние. Она силой опустила их на тело Мара. Волна ослепительного света прокатилась по упырю и погасла. Хейта отняла ладони и опустила их вновь, а потом еще раз и еще. «Не позволю!» — самозабвенно шептала она. «Хейта!» — встревоженно окликнул ее брон. Но та словно не слышала. Искристые ладони вновь обрушились на тело Мара. «Не позволю!» Снова в воздух и снова вниз. «Не позволю!» — закричала она в отчаянии. Мощный поток света сотряс тело упыря. А вслед за ним дикий возглас прорезал сгустившийся полумрак. Мар вскочил и, согнувшись пополам, распахнула дичалые глаза. «Что такое? Кто убит?» — ошалело выпалил он. Ему никто не ответил. Друзья оцепенели от изумления. Первая опомнилась Хейта. «Жив!» — воскликнула она. «Настолько, насколько может быть живым упырь!» — бодро ответствовал тот. Но тотчас изменился в лице и растерянно огляделся. «А что, я не должен быть жив?» «После удара сизым светом ты слишком долго пролежал без движения», — тихо проронил Гедор, — «и был холоден, как лед». «Мы подумали, ты умер», — угрюма добавила Харпа. «Сизым светом», — задумчиво повторил Мар. «Теперь понимаю». Его глаза вдруг расширились от волнения. «Там было существо вроде тех других, но на деле совсем иное». Он бросил в сторону сухостоя обеспокоенный взгляд. Хейта позаботилась о нем. Проследив за его взором, ответил Брон. «Что значит «позаботилась»?» А задача набрякнул упырь. «Он больше никого не потревожит», — отозвалась девушка. «Вот что это значит». Она пожала плечами в ответ на его вопросительный взгляд. «Он не оставил нам выбора». «Выходит, пока я был в отключке», — помрачнел упырь. «Вам тут худо пришлось?» «Ага, но на этот раз ты всех переплюнул». Беззлобно усмехнулась Харпа. «То существо что-то сделало с тобой», — пояснил Гедор. «Видно, ждало, пока ты окалеешь, чтобы связать твой дух». «Теперь я еще больше рад, что не умер», — истерично хохотнул Мар. «Никогда», — вдруг веско бросила Хейта, — «никогда больше не смей меня так пугать». Мар почесал затылок и виновато улыбнулся. И не вздумай хоть еще раз полезть к существу, не ведая точно, кто или что стоит перед тобой», — горячо добавила она. «Ясно?» Упыль смущенно потупился. Он, видно, подумал, что девушка не на шутку рассердилась. Но та вдруг пылка бросилась ему на шею и стиснула так, что у трещали затрещали ребра. «Я так рада, что ты очнулся», — громко прошептала Хейта. «О, как ты меня напугал!» Она прижалась губами к его холодной щеке. «Спасибо, что вернула меня», — смущенно улыбнулся Мар. «Ну, будет вам уже миловаться», — неожиданно резко проговорила Харпа. Брон бросил на нее насмешливый взгляд. Упырь бодро подскочил на ноги, помогая Хети подняться, но тут же угодил в крепкие объятия Гедора. «Рад, что ты снова с нами, клыкастый друг». Брон дружески похлопал его по плечу. Харпа хотела было что-то сказать, но потом нахмурилась и промолчала. К Хейти робко подступила Лар. «Мы скоро домой». Тас похватилась. «Конечно, сейчас». Она коснулась пальцами жемчужины, но сказать ничего не успела. о Мар по Марпа гусинному вытянул шею и улыбнулся. «Наши старые знакомые!» Путники огляделись. Со всех сторон к ним приближались таинственные полуистлевшие существа. Их глаза светились, точно стая разноцветных блуждающих огоньков. «И что им надо на этот раз?» — буркнула Харпа. Хейта улыбнулась. «Они свободны. Думаю, они здесь, чтобы проститься». Существа замедлили ход. Вперед выступил уже хорошо известный им пастрифот. Окинув путников сияющим взором, он почтительно склонил блеклую голову. И остальные существа один за другим последовали его примеру. Потом все они разом распрямились и застыли, завороженно глядя перед собой. И столько было в них тихого величия, что в глазах друзей протаяло искреннее удивление. Не убогие запуганные существа более стояли перед ними, но премудрые пастыри, могучие оборотни и ловкие упыри. Ибо, сбросив жестокие волшебные оковы, они смогли, наконец, хотя бы на мгновение, обрести утерянное достоинство и давно позабытую суть. — Чего они ждут? — шепотом полюбопытствовал Мар. — Пока Хейта их всех испепелит? — Не думаю, — тихо ответила девушка. — Глядите. Глаза существ светили все ярче и ярче, а с высохших тел стали срываться легкие песчинки. — Им больше не нужна моя помощь, — сказала Хейта. — Ведь здесь их уже ничего не держит. Свет, сочившийся из волшебных глаз, тем временем воспарял все выше и выше и бесследно истаивал в вышине, а песчинки разлетались подобно пеплу и таинственно исчезали, не успевая коснуться земли. Зрелище было исполнено некой торжественной светлой печали. В то время как прах неминуемо падал вниз, дух безошибочно устремлялся вверх. Наконец существа безвозвратно рассеялись, и над опустевшим краем Повисла умиротворенная тишина. «Никогда еще не видела, чтобы умирали...» «Вот так», — пораженно проговорила Харпа. «Не думаю, что мир вообще когда-нибудь видел что-то подобное», — отозвалась Хейта. «Мне кажется, или стало вроде как светлее», — задумчиво заметил Гедор. Хейта запрокинула голову. «Так и есть. Темнота понемногу редела. Расчищались небеса, и яркие солнечные лучи тотчас стремились пробиться к земле сквозь редкие бреши. Волшебная завеса тоже рассеивалась, и скоро глаза путников уже смогли различить вдали синее небо, очертания синей лиловых деревьев, залитых светом холмов, кристально чистых озер и звонких речушек. «Заслона больше нет», — произнес Мар. «Равно, как и зла», — отозвался Брон. «Вызволенная из-под гнета земля» выглядела совсем безжизненной и мрачной по сравнению с остальным лесом. И к невероятному изумлению путников она была совершенно голой, исчезли деревья, куда-то подевались останки зверей, а рыжая плесень под солнечными лучами сохла прямо на глазах. Налетел свежий ветер, бесстрашно рассеивая смрад. Путники наконец-то смогли вдохнуть полной грудью. — Ну вот, теперь ступай куда хочешь, хоть сразу к деревне идти. Беззаботно огляделся Мар. «Думаю, нам все равно нужно идти к водопаду», — рассудил Гадор. «Такой был уговор». Они дружно двинулись вперед, но далеко уйти не успели. Вскоре впереди показалась невысокая фигура Эрии. Хранительница леса лиловой синевы сама шла им навстречу. Друзья невольно замедлили шаг, а потом и вовсе остановились. Эрия приблизилась, такая маленькая и одновременно величественная. Медленно оглядев опустошенную землю, она перевела взгляд на путников. Гедор почесал подбородок. «Я понимаю, как это выглядит. Волшебной стены больше нет, но мы ее не касались даже. Попали тут в нешуточную переделку, и после этого стена исчезла сама собой». Губы Эрии тронула загадочная улыбка. «Я и не думала винить вас в том, что вы разрушили стену». Это под силу только пастырям, что ее возвели. «Выходит, вы сами рассеяли свое волшебство?» — недоуменно произнес Мар. «Отнюдь», — был ответ. «Мы о таком даже не помышляли». «Тогда что это было?» — нахмурилась Харпа. «Стена могла исчезнуть еще в одном случае», — терпеливо пояснила Эрия. «Если бы за ней больше не осталось зла». Как видно, переделка, в которую вы угодили, уничтожила это самое зло и пелена и стаяла за ненадобностью. Глаза девы преисполнили тепла. И за это, от лица моего народа и всего леса лиловой синевы, я бы хотела принести вам великую благодарность. Выходит, расплылся в улыбке Мар, земли неизвестных больше нет? Выходит, так был ответ. Теперь на этом сером безжизненном месте снова поднимется дивный лес, зашумят чистые реки, а голубые озера станут с любопытством вглядываться в небо. Внезапно взгляд хранительницы упал на притихшего мальчика. Она ласково улыбнулась. Вижу, вы со своим делом справились. Она медленно подошла, заглянула ему в глаза. Как звать тебя? Алар, тихо ответил тот. «А меня, Эрия», — ее голосок прозвенел точно весенняя копей. — «ты очень отважен, не каждый из людей, а тем паче человеческих детей, смог бы попасть в землю неизвестных и вернуться оттуда живым». «Один я бы и не справился», — смущенно пробормотал тот. «Да», — кивнула Эрия, — «со спутниками тебе очень повезло». «Знаю, ваш народ ненавидит нас и наш лес», — мягко добавила она. «Но хочу, чтобы ты знал, мы не питаем к вам ненависти и очень рады, что ты вернешься домой». «Не все», — порывисто произнес Алар, — «не все вас ненавидят». Эрия загадочно улыбнулась. «Приятно слышать». «Думаю, этого смельчака уже заждались дома». Гадор заботливо потрепал мальчика по волосам. «Пора и в обратный путь!» «Правда твоя!» — кивнула Эре. «Но по дороге я хочу узнать все о передряге, в которую вы угодили». «Сочту за честь поведать вам об этом!» — оживился Мар и подхватил под руку оторопевшую от такой наглости хранительницу. «Значит, дело было так». Когда путники подошли к лесной опушке... Мар, наверное, успел рассказать хранительнице историю о живых мертвецах раза три не меньше, каждый раз дополняя ее новыми подробностями. Друзья при необходимости помогали ему. Эрия не противилась, напротив, слушалась неусыпным вниманием. «Ваши известия потрясли меня», — наконец задумчиво произнесла она. «Я и представить не могла, что за стеной творится такое». «Воистину сила чар не ведает границ». «Оно и к лучшему», — вмешался Гедор, «ведь Хейта смогла одолеть мерзавца и спасти всех нас». «Ты прав», — кивнула Эрия. «Но если бы не было прежнего чара, никого бы и спасать не пришлось». Путники озадаченно переглянулись. «Как бы то ни было», — с улыбкой добавила она, «зло повержено, благодарю вас». «А особенно тебя, Хейта, дочь Хальда!» При этих словах Брон невольно вздрогнул. Гадор метнул в его сторону озабоченный взор. Хейта этого не заметила, ее внимание было целиком приковано к Эрье. «Откуда вам известно, как звали моего отца?» — недоверчиво спросила она. «Мы, пастыри, можем узнать почти все, что захотим», — мягко пояснила дева. Стоит лишь потолковать с природой, а никто не рассказывает истории лучше всезнающего ветра. — Отчего ты зовешь нас хранителями? — хмуро вопросила Харпа. — Потому что это то, кем вы являетесь, — просто ответила Эрия. Такова ваша суть — оберегать других, спасать, помогать, хранить. Мар недоверчиво хмыкнул. «Сколько лет живу, а впервые слышу, что я — хранитель!» Он приосанился. «Скажи-ка, быть хранителем прибыльно и почетно?» Эрья загадочно улыбнулась. «Тебе видней, как вам все эти годы жилось!» Упырь смешался, сплюнул досадливо и не ответил. «Хранители, что это вообще значит?» — нетерпеливо воскликнула Харпа. «Это что, особая должность?» «Вернее, будет сказать, призвание», — задумчиво промолвила Эрье. «Скажите, если кто-нибудь на ваших глазах попадет в беду, вы броситесь на помощь или пройдете мимо?» «Бросимся мимо», — ухмыльнулся Самар, но, поймав на себя укоризненный взгляд Эрии, поспешно добавил. «Поможем, конечно, что за вопрос, любой поступил бы так же». Глаза прекрасной девы вновь заслала пасмурная дымка. «Не любой. Чтобы помогать другим без лишних мыслей, без промедления, нужно иметь сердце, живое сердце, способное ощущать боль другого, как свою, способное любить». «А если все сердце в шрамах?» — криво усмехнулся Гадор, «Тем сильнее оно станет любить», — был ответ. «У хранителей обычно только такие сердца и бывают». «Хранители и хранители», — пожал плечами Брон. «Я назвищ не люблю, но если очень хочется, можете нас так звать». В глазах чудесной девы зажглись лукавые огоньки. «Не только мы», — добавила она. «Весь мир. Так вас будет называть весь мир».